Сцена четвёртая. Тауэр. Входят Бэкингем, Стэнли, Гастингс, епископ Иллиский, Рэдклиф, Лоуэлл и другие лорды и садятся за стол. Здесь у нас целых два новых лица. Епископ Иллиский это Джон Мортон, который был сторонником Ланкастеров, потом переметнулся на сторону Йорков, верно служил королю Эдуарду IV, особенно помогал в переговорах с Францией. С Ричардом Глостером отношения у епископа были натянутыми. Ричард вообще не склонен был особенно доверять перебежчикам. Мортон уже настораживали личностные качества герцога Глостера. Фрэнсис Лоуэл, примерно то же, что и Рэдклиф и Кэтсби. Он был низ знатного происхождения, но благодаря верности и преданности получил титул виконта и позицию советника при Ричарде Глостере. В общем, были такие три товарища. Азимов в Путеводителе по Шекспиру приводит даже стишок, который ходил в то время по Англии. Крыса, кот и пёс лоуэл правят всей Англией под началом Борова. Крыса по-английски rat, начало и имя Рэдклиф. Кот cat, Кэтсби. Боров сам Ричард Глостер, на знамёне которого красовалась голова кабана. Для Лоуэлл буквально аллюзии не нашлось, поэтому его поименовали просто псом Лоуэллом. Собрание открывает Гастингс. Господа, мы собрались здесь, чтобы назначить день коронации. А для коронации всё готово, спрашивает Беккингем. Всё готово, докладывает Стенли. Осталось только дату определить. Епископы Лиски предлагают провести коронацию прямо завтра. Ему кажется, что день будет подходящим. А каково мнение правителя, спрашивает Бэкингем. Кто-нибудь из присутствующих знает, что думает по этому поводу герцог Глостер? Напоминаю для рассеянных: король Эдуард IV перед смертью назвал своего брата Ричарда Глостера правителем и лордом-протектором при малолетнем короле. «Вам, Бекингем, проще всех было бы узнать», — подсказывает епископ. «Кому? Мне?» — деланно удивляется Бекингем. «Да вы что? Мы с герцогом Глостером знакомы только Шапшна. Друг друга узнаем в лицо, но не более того. Так что его мнение мне неизвестно. Лорд Гастингс, вы же с ним дружите». «Ну, ко мне герцог действительно хорошо относится», — отзывается Гастингс. Ну я про день коронации у него не спрашивал, а сам он мне ничего не говорил о том, какой день для него предпочтительнее. Так что вы называйте дату, а я проголосую за герцога. Надеюсь, он не обидится на меня за это. А тут и сам Глостер входит, весёленький такой, благостный. Извините за опоздание, проспал. Надеюсь, моё отсутствие ничему не помешало и дела обсуждаются своим чередом. Если бы вы сейчас не пришли вместо вас, голосовал бы Гастингс. Он сказал, что вы не будете в претензии. Немедленно проинформировал правителя Беккингема. Глостер в ответ отпускает весьма двусмысленную реплику. Только Гастингс мог на такое решиться. Он меня любит и хорошо знает. Гастингс расплывается в благодарной улыбке. Спасибо, ми лорд. Затем Ричард для чего-то вспоминает, какую прекрасную клубнику он недавно видел в саду епископа Иллийского, и просит сейчас же за ней послать. Естественно, епископ тут же уходит, чтобы отдать соответствующее распоряжение. Отойдём на пару слов, говорит Глостер Бекенгем и отводит его в сторонку. Кэтсби поговорил с Гастингсом. Там полный облом. Гастингс скорее сдохнет, чем согласится отнять трон у королевского сына. «Понял. Выйдите, и я почти сразу выйду за вами. Там и поговорим». Глостер и Бекингем уходят, высокое собрание продолжается без них. «В принципе, можно проводить коронацию и завтра», — говорит Стэнли, которому, судя по всему, поручали заниматься орг-вопросами. «Но есть небольшие недоработки». Если немного сдвинуть дату, то все будет готово просто и идеально. Возвращается епископ Ильиский и видит, что Глостера в зале нет. «А где же правитель? Я за клубникой послал». «Сегодня герцог в хорошем настроении», — говорит Гастингс ни к селу, ни к городу, поскольку никто его об этом не спрашивал и настроение Ричарда не обсуждалось. «Наверное, его что-то очень порадовало». У герцога вообще всё на лице написано, и сразу можно определить, с любовью он относится к человеку или со злобой. «И что вы сегодня видите на его лице?» — интересуется Стэнли. «Что вам сердце подсказывает?» «Сегодня он ни на кого из нас не сердится. Если б сердился, по глазам было бы видно», — уверенно отвечает Гастингс. «Дай бог, чтобы вы не ошибались», — вздыхает Стэнли. входят Глостер и Беккингем. Но «Ну скажите мне, какое наказание следует назначить тому, кто пытается меня убить или подорвать моё здоровье колдовством? Свер непопрошает Ричард. Нам становится понятно, что во время коротких тайных переговоров Глостер и Беккингем придумали какую-то каверзу. Кто бы он ни был, он заслуживает смерти, решительно выступает Гастингс. Отлично. Так, да смотрите. У меня рука сохнет, не слушается. Думаете, почему? Потому что эта ведьма, жена нашего покойного короля вместе с его шлюхой этой Шор, наложили на меня колдовство. Гастингс растерян. Ведь Элизабет Шор была любовницей не только короля, но и самого Гастингса, так, по крайней мере, считают Шекспира некоторые историки. И это обвинение бьёт по нему самому. Правда, крайне мало вероятно, что Гастингс посмел бы вступить в интимную связь с официальной фавориткой еще здравствующего короля. Если их роман и имел место, то только после смерти Эдуарда IV, а прошло-то времени всего ничего, пока отряд доехал до Уэльса, да пока вернулся с принцем, максимум пара недель. Хотя, конечно, все бывает в этой жизни. На самом деле король скончался в апреле 1483 года, а коронацию маленького принца назначили на конец июня. Но у Шекспира время перепутано и сжато, поэтому события в пьесе частенько входят в противоречие с историческими реалиями. К слову заметить, миссис Шор ни в чём себе не отказывала. И была в разное время любовницей не только короля Эдуарда и его ближайшего соратника Гастингса, но и пасынка короля, того самого Томаса Грея, маркиза Дорсета, который действует в пьесе. Одним словом, ложилась поближе к трону. Гастингс растерян, он не понимает, что происходит и не знает, как правильно реагировать. «Ну, если они действительно это сделали...» — невнятно блеет он. Ричард Глостер блестяще ведет свою партию. «Как это если? Что значит «если»? Ты предатель! Ты покровитель гнусной шлюхи! Голову тебе надо отрубить, да мне кусок в горло не полезет, пока мне не принесут твою голову!» Рэдклиф Лоуэлл, займитесь. Все, кто меня здесь уважает, идёмте за мной. Уходят все, кроме Гастингса, Рэдклифа и Лоуэлла. Гастингс в ужасе. И почему я дурак не прислушался к Стенли, когда он рассказал свой сон про вепря? И мой конь три раза спотыкался, пока я ехал в Тауэр, а перед самыми воротами встал на дыбы. Все приметы говорили: опасность, опасность. А я так верил, что Гвостер хорошо ко мне относится, и мне ничто не угрожает. Ещё радовался, что моих врагов сегодня казнят в Помфретье, а я тут в полном шоколаде. И ведь священник приходил, а я не исповедовался. Вот когда меня настигло проклятие Маргариты Анжуйской. Рэдклиф по военному хладнокровию и циничен. Давай быстрее исповедуйся, а то герцогу пора обедать. А он же сказал, что куска не проглотит, пока твою голову ему не принесут. Кровавый Ричард, бедная земля, ужасное невиданное время тебе пророчу. Ну, идём на плаху, с горечью произносит Гастингс и предрекает. Несите голову ему мою. Тот, кто смеётся, сам уж на краю. Стало быть, Гастингсу сейчас отрубят голову и больше он в пьесе не появится. А у нас, между прочим, вопросы остались. За какие услуги Гастингс платит Расыльному? Если от неё имеет значение, то зачем вообще нужна была эта сцена и этот диалог? С кем Гастингс намеревался поквитаться через неделю другую? Против кого он замышлял месть? Если личность его врага тоже не имеет значения, то можно предположить, что Шекспир просто хотел добавить красок в характер этого персонажа, обозначить его мстительность и коварство. Ладно, допустим. Но для чего был рассыльный? И зачем приходил священник? Вопросы без ответа.